Глава 6. Всех не назову, понятное дело. Выслушав мой вопрос, Николай пошерохдил пальцем по экрану смартфона. Просто мы совсем уж глубоко не рылись в данных. На это времени нет. Вот, Женька, небольшой список мне прислала. Девушки, похоже, как раз из числа жертв нашего красавца. Видишь? Он повертел головой, не представляя, где именно находится моя подруга, а после положил аппарат на стол. А-а, Жанна склонилась над ним. Знакомые все лица, ну то есть фамилии, хотя нет, вот эту не знаю и эту тоже. Видать, они из новеньких. Интересненько. И что именно тебе интересненько? Уточнил я. Жан, давай, не тяни, говори уже. А пламаться? Возмутилась мертвячка. Интригу нагнать мне надо? Я же девочка, пусть и мёртвая, не надо, возразил я ей. Не тот случай. Ладно. Фигня в том, что со всеми этими девчонками Дашка никогда не ладила, ни с одной из них. За новеньких не скажу, не знаю. но остальные частенько ей дорогу переходили. Светка, например, в свое время у нее одного папика небедного увела. Алена контракт с модным домом заключила, тот, на который Дашка претендовала. В честной конкурентной борьбе, замечу отдельно, его забрала. Ей даже спать ни с кем не пришлось. Да она бы и не стала. Алёнка не по этой части, она девчонка с принципами. Среди нас много таких, как она, что бы там в сериалах не показывали. Ну, и остальные из списка тоже все камышихи не друзья. Слушай, а вообще с кем-то эта Дарья ваша ладила? Ну, хоть с одним человеком. Хмм, вроде да, немного неуверенно произнесла Жанна. Про дружбу не скажу, в наших кругах такое не принято. Мы же так или иначе все потенциальные конкурентки, но чтобы совсем уж в одиночку существовать, такого не бывает. Так и свихнуться не долго. У нас же жизнь не сахар. Мы же тоже люди, не настолько повернуты на контрактах, бабках и карьере. Я вот в караоке очень любила петь и мартини. Котят еще. Помню, кивнул я. А после рассказал оперативнику всё, что услышал от своей приятельницы. С одной стороны, не сходится, дослушав, сломал чушку, взятую из вазы, в кулаке Николай. Она сама пострадавшая, её же душили. С другой, я столько разного всякого повидал, что уверенно говорить о том, что кто-то где-то когда-то ни причём, не стану. По крайней мере, до той поры пока сам в этом деле детально не удостоверюсь. Подытожим, предложил я. Есть некая модель Дарья, которая вроде как сама пострадала от особь по прозвищу Гнус, но до того он, как следует, прошёлся по её конкуренткам. Прямо танком прокатился. При этом сама Камышова уже весела и бодра. От пережитого ей на память только синяки на шее остались. А душительница под подпиской о невыезде, добавил Николай. Заявление написано, доказательная база в полном порядке, так как свидетелей произошедшего больше, чем нужно. Сажать модельку, думаю, никто не станет, но условный срок почти наверняка нарисуется. А кто камышуху чуть не прибил? Ее имя как? Осведомилась у меня Жанна, и я тут же переадресовал вопрос оперативнику. Сейчас он заглянул в телефон. Марина Володина. Марине кивнула девушка. Помню ее. Она одно время с хвучей Марданашвили из Золотовых и миллионов любовь крутила, пока тот с какой-то мажоркой не спутался. думал денег на новый лакшери кабак поднять с помощью её папы, но в результате ничего у него не получилось. Мало того, ему ещё и пару рёбер сломали, чтобы не лез со своим корешком в элитный огород. Но так Марине нормальная вроде, не совсем овца. Хотя мы почти не пересекались. Она как раз начинала, когда я, ну, понятно, прервал её я. По идее, Марина сейчас самую форму набрала. До возрастной ей ещё далеко, продолжила Жанна. Слушай, принеси ноутбук, давай кое-что проверим. Я выполнил эту просьбу и минут через 10, посетив несколько групп в Телеграме и ещё несколько соцсетей, Те наводку, на водку, на которую мне дала помощница, выяснил, что оказывается, у Володины на Мази был трехлетний договор с одним влиятельным в мире мировой моды зарубежным агентством. Еще немножко и еще чуть-чуть, и она сделала бы тот шаг, который отделяет обычную модель от приставки супер. А теперь все. Теперь не будет никакого контракта. ни одному агентству, даже очень уверенному в себе и в своих силах, нафиг не нужно сотрудничать с подмоченной судебным разбирательством репутацией, тем более уголовным. Ну, а поскольку святое место пусто не бывает, то его мигом заняли две претендентки, о чём было написано сразу на трёх форумах, посвящённых хитросплетениям мира высокой российской моды. Вернее, тем, кто её олицетворяет. Первый являлась юная, но перспективная Яна Сибирцева, которую уже окрестили новый Синди Кроуфорд, за сходство со знаковой красоткой из Дремучих 90-х. Ну, а второй оказалась опытная и амбициозная, как бы вы думали кто? Правильно, Дарья Камышова. Однако пасьянс начинает сходиться. Потёр руки Николай Слушайте, вот нравится мне, как мы работаем вместе. Нет, я серьёзно. Красиво, быстро и главное результативно. А как скоро заключаются такие договоры? Проигнорировав его слова, вернее, тот смысл, который в них был заложен, поинтересовался я у Жанны. Сколько обычно времени уходит от подписываем до начала работы? По-разному. Пока детали обсудят, пока бумаги подпишут, пока сведут планы в едино, пока все долги, которые тут есть, будут отработаны. Я не о деньгах или о чём-то таком нет. Просто когда модель уже с именем, то есть мероприятия, на которые она подписана заранее, а значит, обязана их отработать. Причём это не обязательно показы. В нашем мире репутация всё. Один раз оступился ещё ничего, может, проскочишь. Но второй раз точно станет последним. Тебя больше никуда не позовут. Максимум в какой-то магазин на диване платье за 1000 рублей по акции рекламировать или косплеить какую-нибудь марсианку на фан-конвенте. Тоже работа, конечно, но по сути это путь в никуда. Так что здесь всё решится ближе к осени, а то и к зиме. Осень. Я так и думал. Как раз то время, когда двери склепа на кладбище закроются до весны, а врата больших возможностей, ведущие куда подальше из Москвы, наоборот, откроются. Не так и плохо придумано. И только одно мне непонятно. Каким образом Камышова это с господином Антуаном договориться смогла? Как верно было замечено, мы не в кино, мы в жизни. дут номера с монеткой, ползущей по стене, не срабатывают. Впрочем, мало ли как. Может, у неё бабушка ведьмой была, и вот так в ней её кровь сказалась. Может, она мёртвых слышать. Очень редко, но подобные случаются. Мне Гендре это рассказывала. Или, как вариант, беглец с кладбища мог с ней договориться, пока в чужой тушке сидел. Почему именно с ней? А чего нет? Судя по тому, что я услышал о Жанны, Дарья принципами не отягчена и к цели своей идет не взирая ни на что. Вот и встретились два одиночества. С другой стороны, он бы так и так из города осенью смылся без ее помощи. Может, просто ему одному скучно мотаться по миру, а тут вроде как в пределе находишься. Ладно, поболтаем, узнаем. Вот только найти бы его еще. Мне пора, сообщила мне Жанна. Далеко собралась, а осведомился у нее я. Попробую инфу добыть. Мы лично, как ты понимаешь, с Яной это и не знакомы, но видеть ее видела, когда недавно среди наших ошивалась, потому кое-что про нее знаю. Сегодня две коллекции. Наверняка она не на той, так на другой работать будет. Я знаю, кто её букер. Этот чёрт без мыла в задницу влезет, особенно когда его модели такой контракт корячится. К нему для начала наведаюсь, повожу жалом, может что разызнаю. Есть такое. Я по её просьбе уже глянул программу мероприятий сферы моды на сегодня. И там действительно значилось два показа. Не титульных, без громких имён, но тем не менее. Одно плохо. Яна юниорка, а Камышиха та возрастная, одно с другим может не совпасть. Чуть скривило личиком моя спутница. Хотя фигура у Дашки Кабин, что есть, то есть, и не скажешь, что ей почти тридцатник. Может, и не разведут их по разным подиумам. Если честно, я не всё понимал в том потоке сознания, что на меня обрушился, но общий смысл сказанного вроде улавливал. Кабин, применительно к фигуре, скорее всего, означает, что выглядит камышово отлично. Сидите. Ждите, велела нам девушка и покинула кухню прямиком через стену. Ну вот и всё, ребята. Я одним глотком допил остывший чай. Умчалась моя помогайка. Инфуда бывать для нас с тобой. Велела ждать. Ну и хорошо. Оперативник хрустнул очередной сушкой. Сиди, жди, а я поехал. У меня дел не в проворот. Не поверишь, уже не помню, когда в последний раз спал так, чтобы самому проснуться, а не от телефонного звонка или дружеского пенделя. Жру опять же один фастфуд. потому семимильными шагами приближаюсь к гастриту ну вот и нужна она тебе такая жизнь нет я не стёба ради спрашиваю правда интересно нужна очень серьёзно ответил мне нифантов только такая и нужна я саш ощущаю что нахожусь на своём месте а это очень важно для человека знать что он делает именно то для чего на свет родился Тогда жить интересно. И, наверное, умирать не сильно страшно. Ты понимаешь, что годы и силы не впустую растратил, что сделал в жизни всё, что мог, и даже немножко того, чего не мог. Глядишь, где-то там это мне зачтётся. Может, ты и прав. Мне трудно о таких вещах судить. Да и ты такой же, хмыкнул оперативник. Тоже занял свое место, то, которое тебе судьба определила, и идешь своим путем, только для тебя размеченным. Разве что денег поднимаешь побольше нашего, допитаешься да получше. Горячее не бойся каждый день употребляешь щи, борщи, все такое. Что до еды, так ты женись, посоветовал ему я. Вон хоть на Людмиле. Ты же о чем-то с соседкой моей, старой хрячевкой, договорился? Выполни обещанное и получишь жену, умницу до да красавицу. Наверняка она готовит так, что пальчики оближешь. Не бойся, не городская и не до тёпа, которая в разрезе кулинарии только Яндекс едой пользоваться умеет. Стал быть заглянула к тебе Дарья Святославовна? Проницательно отметил Николай. Посолило что-то за помощь мне. Полезный хоть вещь. Хмм, весьма и весьма не стал скрывать я. Но сказать, что она нашла во мне союзника, это нет. Больно уж туманно обозначенная цель. Какие-то два предмета, да ещё настолько антикварные, что времена Древлян до да Полян помнят. Не нравится мне подобная конетель. Подобные вещи обычно за собой такой ворох проблем тащат. до таких, что никакая награда не компенсирует положенные усилия по их добыванию и усмирению. Довелось мне с парой древних цацк за границей столкнуться. На всю жизнь воспоминания остались. Плюс тут ещё и Марфа фигурирует, а она тётка лютая и, подозреваю, сильно злопамятная. Верно мыслишь, кивнул Николай. И я сначала отказаться хотел. Дадара меня в угол загнала. Вернее, не то, чтобы в угол, но там полшага оставалось до того, что или я, или она. Понимаешь, о чём речь? Мне рассказали, что у неё во время твоего визита аж стены в доме тряслись от вашей перебранки. Так и есть. Короче, вписался я в расклад. Пришлось, но больше никого в этот тухляк не зову, ни друзей, ни врагов. Мои мне тоже помощь предлагали, но я ответил нет. И тебе скажу то же самое. Можешь даже не говорить. Я и сам знайшли не собирался к тебе в помощники набиваться. У меня вон своих забот полн род. Единственное, что хоть зависчить это. Интересно же. Гребень и кольцо. Не охотно буркнул Нифантов, вставая с табуретки. Э, гребень это в смысле, я обозначил движение, будто причёсываюсь. Ага. Он стальной, кольцо медное. Бюджетный вариант. Только вот Марфа и то и другое бережёт, как зеницу ока. Насколько я понял, это наследие её предков, вернее, промотерей. И расставаться, тем более в пользу Дары, она с ним точно не желает. Плохо твоё дело, друг мой Колька, вздохнул я. Ситуация эта патовая. Хреново и с тебя, шахматист, невесело улыбнулся оперативник. Мы с соседкой твоей не на равных играем. Если ничего у меня до осени не сладится, то она ни в убытки, а кажется, а при своих. А вот я очень многое теряю. Например, надежду на счастье. А это, знаешь ли, Будем надеяться на лучшее, приободрил я его. И ещё на то, что подружка моя в Клювике хорошие вести принесёт относительно проказника Антуана. Хорошо бы его в ближайшие дни схмутать, а то мне на этой неделе надо ещё к родителям на дачу смотаться, проверить, как они там, не надо ли в чём помочь. Нифантов глянул на меня со смешкой, в которой явно читалось: "Да-да-да", так я и поверил. Но ничего вслух не сказал. И правильно. Не его дело, куда и зачем я еду. Звони, короче, произнёс Нифантов, согнувшись, завязывая когда-то дорогие, а теперь изрядно раздолбанные кроссовки. Скажешь, куда и когда подъехать. Хорошо. Слушай, у меня ещё один вопрос есть. Скажи, а кто такие ворожеи? промежуточной звеной между ведьмами и очень-очень большим геморроем, распрямился оперативник. Ух, что-то в спине хрустнуло. Нет, доконает меня моя работа. А тебе про них на кой знать? Они в городах не соются, их ареала обитания сельская местность. С учётом урбанизации, надеюсь, лет через 100-200 они вообще исчезнут как вид. И уверен, что моих будущих коллег этот факт только порадует. Всё настолько плохо. А я так понял, что они дамы вполне себе мирные, адекватные, экологию берегут для этнографов ценность представляют. Но это да, не поспоришь. Вот только методы у них такие, что даже днём поминать не хочется. А самое главное, Ничего никогда доказать в их связи не получается. Вроде всё на виду, а доказательств нет. И не только у нас такой облом с ними. Я отчёты XIX века листал. Та же самая конетель. А я ему больше, чем Максиму верю. Мне сразу показалось странным, что фемин исповедующих непротивление злу насилием не перебили до нашего времени. Не бывает такого в ночи. Тут либо ты ешь, либо тебя. Третьего не дано, если не считать ситуации, когда тебя не трогают, потому что боятся. Ты не ответил на вопрос. В какой плоскости у тебя к ним интерес? Если деловой, лучше плюнь и забудь. Или попробуй у Марфы кольцо и гребень для меня спереть. Это более безопасное занятие. Хотел я у него ещё про представителей мужского пола, что иногда встречаются в общинах ворожей кое-что узнать. Но подумал, подумал и не стал. Не время и не место. Как-нибудь потом поинтересуюсь. Просто услышал про таких, решил справки навести, беззаботно отмахнулся я. Мир крайне многообразен, мало ли когда с кем придётся знакомство свести. Звони буркнул оперативник, зевнул и отправился куда-то по своим делам. Я же решил не терять времени и занялся одним любопытным рецептом из числа тех, что откладывал до той поры, когда время будет. В моей жизни такое редко, но всё же случается. На чердаке среди запасов моего предшественника обнаружилась одна очень редкая травка. Прикрытыш называется. Я её ещё до своего спешного отъезда из Москвы за границу сюда привёз. В отличие от многих других трав, срок годности она не имела, опасаясь исключительно разве что сырости. Поэтому меня из вынужденной эмиграции дождалась Не могу сказать, что непосредственно мне то, что я задумал сделать, может как-то в быту пригодиться, но поэкспериментировать над этим рецептом всё же хотелось. Просто предназначение у прикрытыша крайне необычное. Эта травка, если можно так сказать, свадебная, то есть предназначенная для защиты молодожёнов от злого глаза или того хуже, наговора. Когда кто-то лютого зла только-только образовавшейся ячейке общества желает, если эту правильно зачарованную травку положить под порог дома, куда жених свою суженую после брачного ритуала приведёт, и невеста на него, в смысле, на порог, ножкой своей не наступит, то те, кто ей желал зла, получит обраточку в пятикратном размере, причём немедленно. Как это будет выглядеть без понятия Может в той же мере отмерит некая незримая справедливость злыднем Горюшка, может к примеру паралич недоброжелателя разобьет, или если она сиськи до колен вырастут, не знаю. В книге про то ничего не сказано, но сама по себе мысль, что есть вот такая травка-индикатор с встроенным в нее механизмом возмездия, мне показалась очень интересной. Как и то, что её как-то по-другому возможно использовать получится, не только в матримониальных целях. К примеру, если совместить с другими травами и каким-то образом добавить к ней что-то вроде отложенного воздействия, чтобы не в конкретно отведённый момент она срабатывала, как сейчас, с привязкой свадьба порок, а тогда, когда злый день действует начнёт И вообще, чем дальше, тем больше мне было интереснее не воссоздавать уже имеющиеся рецепты, а придумывать что-то своё, новое. В конце концов, вон Митрий, который только и знал, как девкам юбки на голову заворачивать, и то столько успел всякого напридумывать за свою короткую, но насыщенную жизнь. Чем я хуже? Хотя, конечно, в многоквартирном доме Таким заниматься всё же не стоит, из соображений безопасности окружающих. Это забавы для сельской местности, где ни вонь от иных трав никому не страшна, ни любые другие последствия. А ещё вот что в этом рецепте интересно. Если невеста-таки наступит на порог своей ножкой, то всё. Ей беды не миновать, непременно на её голову все загаданные беды обрушатся. при этом предупреждать её о том, что травка под порогом никак нельзя. Может, именно оттуда пошла традиция, что жениха невесту на руках носит. Просто со временем торжественный внос в дом перекроился на вынос из ЗАГСа. Раньше-то их не было, а в церквях ношение гражданок на руках не приветствовалось. Ближе часам к 5:00 мне удалось достигнуть нужного результата. Несколько травинок, как и значилось в рецепте, начали золотисто посверкивать, сигнализируя о том, что они способны защитить юную прилестницу от проклятий невезучей соперницы или, к примеру, обозлённой на весь мир разведёнки. Ну, или кто там ещё невест не любит. как раз в этот момент и появилась та кухня Жанна, невероятно довольная собой, из чего я сделал вывод, ей удалось что-то узнать. Кто, молодец, спросила она у меня и тут же сама дала ответ. Я, молодец. А ты чего тут опять шаманишь? Мало-мала, подтвердил я. Давай, рассказывай. Всях видела. Мигом выполнило моё пожелание девушка. И Яно, и Дашку, и Гарика это их букер. Я и не знала, что он их обеих ведёт. Надо же, как случается. Букер это кто? Снова услышал я незнакомое слово. Он договаривается о показах, улаживает конфликты, спорные моменты разруливает. Агент. Ясно, прервал её я. А Асмянина ты видела? Ну, Гнуса. Нет. Чуть помрачнела Жанна. Все облазило. Но нет. Только это не важно. На показе уверенно мы его прищучим. Если мы правы, если он Дашку опекать взялся, то точно появится. Хотя в ум взять не могу. На кой она ему нужна? В чем интерес? Не знаю. Я убрал стебельки травы, от которых струился слабенький золотистый свет, в специальную пробирку и заткнул её пробкой. Может, души у них родственные, может, он её при жизни похачавал, да так и не реализовал свои мечты. Может, желает с ней за границу уехать, в компании с красоткой странствовать, куда веселее, чем в одиночку. Я тому наглядный пример. Не если ты знал камышиху и гнуса лично, то такую пургу не нёс бы. Разнесла мои доводы в пух и прах Жанна. Звони своему дружку. Без него нам на показ не попасть. Билеты на него не продаются, проходки нужны. А у него ксива, с ней хоть когда и хоть куда. Звони, звони. Он же вечно занят, а начало уже совсем скоро, через 3 часа. Надо заметить, что в заведениях такого толка, как то, куда нас с Николаем сегодня занесло, мне раньше бывать не приходилось никогда. Я в молодости, конечно, по недорогим клубам хаживал, но не по таким. Да и клубом это место, пожалуй, что назвать было трудно. Тут какое-то другое слово стоит применить, но какое именно, не знаю. Сначала нас не хотели пускать внутрь два крепких парня даже несмотря на то, что Николай им под нос свое удостоверение сунул, вот ни в какую. Они раз за разом вежливо нам объясняли, что это закрытая вечеринка, на которой присутствуют только свои, и только когда тот раз свирепев пообещал к нехорошей маме свернуть все мероприятие, вызвав сюда ГНК, перед нами, к моему величайшему удивлению, все же открылись двери в мир высокой моды. Как видно, появились у моего спутника в голосе некие нотки, убедившие поднаторевших в общении с самой разной публикой охранников в том, что всё именно так и случится. И никакие завязки местного владельца в органах не помогут утихомирить этого незврачно одетого полицейского в нетаких уж больших чинах, потому лучше его пропустить внутрь. Особенно учитывая тот факт, что ГНК тут точно найдет чем заняться. Совсем обнаглели. Никак не мог успокоиться Николай даже тогда, когда мы уже прошли внутрь. Куда это годиться? Я в клубы вурдалаков двери с ноги открываю, а там, поверь, сицифурити куда-то посерьезней. Не шуми, попросил его я, заметив, что местная публика начала на нас озираться. Пошли лучше в бар. Куплю тебе выпить. Я на службе, проворчал оперативник. Да и разварит меня наверняка. Хмм, да где тут, блин, проход в служебные помещения-то? Нам туда надо. И ведь он всё верно говорил. Нет, так-то вроде всё на виду. Вон бар, вон подиум. Винтажные стулья по обе и его стороны расставлены. Всё просто и понятно. Но ну, если не брать в расчёт посетителей этого места, в большинстве своём одетых по принципу чем чуднее, тем лучше, и чем дальше, тем сильнее пробуждавших во мне инстинкты прадеда, который на великой отечественной лётчиком-истребителем был. Просто у них имелось обязательное правило: в бою каждые 40 секунд следовало оглядываться назад, проверять, не зашёл ли противник в хвост. Вот и мне сейчас не грех было его вспомнить, потому что ну очень много было здесь любителей толерантной свободной любви. Чересчур, как по мне. Да не соедитеесь вы! Топнула ногой по полу Жанна, привлекая мое внимание. Вон там вход в служебное помещение. И еще вон там. Света мало, вот их и не видно. Только вас туда до показа даже с ксивой не пустят. Можешь мне поверить? И потом, там сейчас всё равно хаос. И это нормально. Так устроен этот мир. Короче, как свет включат, садитесь и ждите, пока всё не кончится. Вот маэстр выйдет, раскланяется, после отправится за стол к спонсорам, вот тогда ваше время и наступит. Сказала и умотала туда, куда нас не пустят. За сцену Ну, а мы с Николаем в результате с трудом дождались показа, примостились на стулья, стоявшие на одном из задних рядов, и стали смотреть на девушек, которых зачем-то задрапировали в некое подобие штор, причём довольно ворвеглазных расцветок. Вон, Яна, шипнула мне на ухо невесть откуда взявшаяся Жанна. Видишь, которая с родинкой на верхней губе? Хмм, mm. яркая девчонка. Ничего не скажешь. Причём даже без скидки на юность, которая всех красит. А вот и Идашка. Совсем другим тоном пояснила мне моя спутница. Да, носатая. Ну, не такая уж и носатая. Да, горбинка есть, но это госпожу Камышову ни разу не портило. Опять же, стоит признать, интересная женщина. Очень интересная. хоть некая стервозность в лице и ощущается так часто бывает некоторые особенно устойчивые черты нашего характера рано или поздно становятся частью внешности я призадумался о привратностях жизни и судьбы особо на подиум не смотрел и именно поэтому чуть не прозевал момент, когда Яна вдруг взяла и обеими руками толкнула одну из своих коллег по ремеслу вниз, прямо на зрителей, которые этого, естественно, совершенно не ожидали. Само собой за этим последовал грохот стульев, женский визг и повсеместный мужской лёгкий матёрок, как естественная реакция на необычное происшествие. Характерности происходящему добавило и то, что в тот же миг, взвизгнув, стихла музыка. "Вон он", заорала Жанна, ткнув пальцем в сторону подиума. "Видишь? И правда. Из тела конкурентки Камышовой выскользнула голубоватая тень, обвела взором зал, злорадно улыбнулась, а после устремилась в кулисы, близ которых в данный момент застыли ледяными статуями модели ошарашенные произошедшим. Яна же приложила ладонь к албу, прикрыла глаза и безвольно осела на подиум. Может, так сказывалось то, что в её теле квартировал призрак, а может, пришло моментальное осознание того, что карьера её, похоже, закончена. Подобного ей не простят ни потенциальные наниматели, ни коллеги по цеху. И неважно, что девушка, рухнувшая в зрительный зал, похоже, кроме синяков ничего не заработала, и то, что из зрителей никто, судя по всему, не пострадал. Этот профессиональный приговор уже не изменит. Да и то, что мы шкодника осмянена сейчас схмутаем, ей тоже ничем не поможет. Всё, дело сделано. Жалко девчонку. Правда, жалко. Я за ним, азартно взвизгнула Жанна и устремилась прямиком на подиум. Это он, ткнул меня в бок Николай. Да? "Да", произнёс я. Он в яне был, сейчас внутри вспотался. Так чего мы сидим? возмутился оперативник. Давай, пошли. Против моих ожиданий, на этот раз охранник для нас препятствием не стал. Впрочем, здесь свою роль сыграло то, что он с интересом смотрел затем, как развивались события в зрительном зале, где пришедшие в себя после падения модель орала на окончательно поплывшую Яну, при этом не забывая поворачиваться рабочей стороной лица к снимавшим происходящее многочисленным фотографам. Как говорит Маринка, даже неудача становится благоприятным инфоповодом, если её правильно подать. Но нам с Нифонтовым до всего этого дела не было. Мы с опытом промчались через какой-то тускло освещенный коридорчик и оказались во внутренних помещениях, где и вправду творился натуральный хаос. Не соврала нам Жанна. Эпицентром его являлся невысокий человек со странный прической и в клетчатом пиджаке. Он блажил в голос, перемежая итальянские слова с подсердечным русским матом. Если я правильно понял, он просил его немедленно убить, потому что только смерть могла гарантировать ему душевный покой. Это в обидалагу утешали полуодетая, а то и вовсе раздетые девушки. Молодые люди с подведёнными глазами и несколько бесформенных тёток, на запястьях которых имелись подушечки, торчащими оттуда булавками. Они называли его маэстро. заверяли в том, что выход Касабирцевой пока с не сорвало, она против придала ему особенный скандальный шарм и настоятельно призывали продолжать действия. Короче, кого тут только не было, и только господин Осмianin отсутствовал. Его нигде нет, сообщила мне Жанна, выскочив словно из под земли. Саш, я ничего не понимаю. Я знаю Гнуса, он не мог уйти. Он всегда смотрел до конца на те пакости, которые случались после того, как он насвинячит кому-то. Но его тут нет. Я прошёл мимо завывающего модельера, проигнорировав при этом вопросительные взгляды невозмутимых тёток с булавками. Миновал коридор, заставленный напольными вешалками, и оказался рядом с выходом на подиум, где всё так же толпились модели, не знавшие, что делать. Маэстро истерил, а без него, похоже, тут ничего не работало. И только один человек был на редкость спокоен. Речь шла о Дарье, стоявшей в кулисах и неотрывно смотрящей на плачущую Яну. При этом на губах её змеилась улыбка. На редкость знакомая улыбка, та, которую я видел на фотографии в присланном мне Ряжской досье.